Я прикрикнул и пришпорил коня. Он взвился на дыбы, рванулся всем телом вперед, и мы повисли в воздухе над болотом. В это время я вспомнил, что конь мой сильно устал, так как в этот день я загнал с ним около тридцати зайцев. Эта мысль заставила меня повернуть лошадь в воздухе, и мы очутились опять на том же месте, с которого начали свой бешеный прыжок. Мне хотелось дать коню разбежаться. С разбегу он брал препятствие шагов в двадцать шириною. Болото же казалось мне не шире двадцати шагов. Отъехав на некоторое расстояние, я сначала потрепал коня по шее, затем пришпорил его... и мы взвелись в воздух. Однако болото оказалось немного шире двадцати шагов. Я еще раз пришпорил коня в воздухе, он снова рванулся изо всех сил, но все-таки не допрыгнул, и недалеко от берега мы оба упали в жидкую грязь. Болото было очень топкое, и нас сейчас же начало засасывать. Я почувствовал, что уже увяз по пояс, а коня моего почти не было видно. Торчали одни уши. Тут нужна была немедленная и самая решительная помощь. Я крепко сжал бока лошади своими ногами, схватился рукой за собственный чуп. И представьте, вытащил себя вместе с конем из этого топкого болота. О да! У меня тогда была силушка не та, совсем не та, что теперь. На другой день я опять поехал на любимой лошади по своему обширному имению. Дел было много, и вернуться пришлось совсем поздно. В сумерках я заметил в парке какого-то зверя. Я подумал, что это собака, и, отдав слуге лошади оружие, направился в парк посмотреть на нее. Я пробежал по одной дорожке, повернул на другую и вдруг встретился с огромным голодным волком. Он разинул пасть и, пощелкивая зубами, шел прямо ко мне. Я не думал бежать от него, так как в благородной семье Мюнхаузенов еще не было такого случая, чтобы кто-либо бежал от опасности. Волк, недолго думая, бросился на меня,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 Дома я никому не рассказал об этом происшествии, что в самом деле говорить о таких пустяках. Утром садовник нашел вывернутого наизнанку волка и донес об этом графу, а тот сразу догадался. Кто же может это сделать, как не наш храбрый барон Мюнхаузен? Все гости бросили пить чай и вместе с графом обступили меня.